Глава 13. Андрей. Проснулся я рано утром, если можно назвать начало дня в подземелье этим словом. Вета еще сладко спала рядом, смешно сопя носиком и раскинув руки и ноги чуть ли не на весь наш закуток. Ее правая рука и нога лежали на мне, а она сама в позе звезды на спине. В любом другом месте такое близкое расположение женского очень красивого тела вызвало бы у меня однозначную реакцию возбуждения. Но не здесь. Кажется, мое психическое состояние все-таки не настолько устойчивое, как я думал. По-другому пояснить, почему у меня нет желания близости, я не мог. Возможно, просто морально устал в этом мире и особенно в этих проклятых катакомбах. 11 дней уже живу здесь, а все еще до конца не смог осознать и поверить в этот невероятный факт. Умом понимал, а вот внутренне все время казалось, что я в каком-то бреду и сне. Очень странное состояние. Посмотрев на Вету, усмехнулся. И как только у женщин постоянно получается все перевернуть с ног на голову. Еще вчера утром я был уверен в том, что при встрече нас ждет очередной скандал и расставание в итоге. Она явилась, и все мои планы пошли коту под хвост. Никогда в жизни я еще не был настолько растерян. Мне даже на мгновение показалось, что еще чуть-чуть, и она меня поцелует. «Ну или я ее?» Слишком близко оказалось ее лицо с изумрудным, проникновенным и, главное, искренне счастливым взглядом со слезами на глазах. Вот как после этого заявить, что хочешь с ней после данжа расстаться? Вот и я не смог. Подкаблучник? Возможно. Да и пофиг. Если сейчас ее прогоню, то сам себя стану считать негодяем и под лицом. Вот только как долго у нас сохранится мир? Как говорится, если один раз уже был конфликт, то не за горами следующий. Тихонько вздохнув и аккуратно выскользнув из-под конечности девушки, я уселся и задумчиво уставился на стену. Неожиданно для меня самого всплыли мои же недавно сказанные слова из фильма. «Ты считаешь, что дышишь воздухом?» Вот только звучали они совсем по другому поводу, чем когда я их говорил Вете. В голове сам собой возник вопрос. А смогу ли я так же, как Нео или Морфеус, выйти за пределы программы виртуального мира? Кажется, у них это так и называлось? Сломать пределы? Стать тем, кто нагнет этот мир так, как захочет? Хороший вопрос. Поверить в свои силы и, главное, поверить в то, что все вокруг это не реальность, а визуальный ряд в голове, сломать барьер между внутренним невозможно и безграничной реальностью? Смогу ли? И главное, а нужно ли это мне? Разве не проще перестать стремиться вперед и остановиться? Стать тем, кто просто будет жить в новом мире и наслаждаться покоем? Зачем мне нужны эти обелиски? Зачем узнавать правду и ковыряться в истине? Не проще ли просто жить, плывя по течению? Пройти подземелье и обосноваться в тихом и уютном месте. Может даже завести семью. Что еще надо для счастья? Внутренний покой? Да, думаю, именно в этом вся причина. Я не смогу быть тем, кто будет просто жить и даже не задумываться о том, где находится. Иметь возможность узнать ответ на любой вопрос и не попытаться это сделать? Нет, такой путь не для меня. Хочу стать тем, кто не только найдет путь из этого виртуального мира в реальный, но и сможет его пройти. Возможно, там, за стеной придуманного мира, реальность намного хуже, но пока не проверишь, не узнаешь. В любом случае хочется жить, имея выбор, а не так, как захотелось кому-то там в реальном мире. Значит, буду ходить от обелиска к обелиску, пока, наконец, не получу все ответы. А еще стоит попробовать сломать пределы. Я оценивающий посмотрел на стену перед собой. Не, рано. Сначала нужно выбраться из данжа, а потом уже начинать превозмогать. Жаль, конечно, что у меня нет такой же, как у избранного тренировочной реальности. Без нее сложнее преодолеть преграды собственного сознания. Впрочем, то, о чем я думал, опасная и безумная штука. Ведь мне нужно преодолеть инстинкт самосохранения, но при этом не сдохнуть в момент преодоления. И веры в себя тут явно будет мало. Значит, нужно придумать свой собственный способ выхода за рамки возможного. или, точнее, за ограничение системы виртуального мира. Хм, интересно, а если задать вопрос обелиску, что тогда? Получу ответ, как сломать их же систему, или мне скажут, что это невозможно? Даже как-то любопытно стало. Но тут меня отвлекла от размышлений дамочка, которая, видимо, решила усложнить себе процесс просыпания. Рядом со мной заворочилась вето. Наши импровизированные постели находились вплотную друг к другу, так как места в закутке было мало, и вот это привело сейчас к любопытным последствиям. Видимо, Ветя стало жарко или просто любила ворочаться во сне, не знаю, но в итоге она, перекатившись, оказалась на моей половине. Если бы я сейчас лежал, то, скорее всего, ситуация стала бы и вовсе неловкой, но я уже сидел, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги. В общем, девушка уткнулась головой в мое бедро, при этом закинув руку на мои ноги. Такое положение ей, видимо, не понравилось, и она, недовольно проворчав что-то о маме, и еще пять минут решила, что мое бедро — это подушка. Естественно, моя нога намного жестче мягкой подушки, что вызвало ей еще большее ворчание веты, и она, умастив затылок на моей ноге, раскрыла глаза. Наши взгляды встретились. Мне даже стало любопытно, а что она сейчас сделает и, главное, подумает. Ситуация как бы получилась, мягко говоря, двусмысленная. Передать всю гамму чувств, отразившихся на лице веты, я, наверное, не смогу никогда, так же, как и выкинуть из головы эту пикантную ситуацию. «Доброе утро!» — как спалось, — улыбнувшись, произнес я, замерев на месте. что-то подсказывало, лучше в этой ситуации не делать резких движений. — Вето еще сонная перевела взгляд с меня на свою подушку, оставшуюся в стороне, пытаясь воссоздать полную картину событий. — Боже! — воскликнула она, справившись с этой нелегкой задачей. — Прости, прости, прости! Ай! — девушка резко вскочила на ноги, и слегка стукнулась головой о низкий потолок закутка. «Осторожнее!» — укоризненно покачал я головой. «Не сильно ушиблась?» «Да так!» — проворчала девушка, потирая ушибленное место и усаживаясь у стены на максимально возможном от меня расстоянии. «Вроде как жива!» «Хорошо!» — кивнул, развеселившись от такой реакции. «Иногда Вета очень сильно похожа на маленькую девочку, а не взрослую даму, прожившую уже одну жизнь». Тогда тебе стоит перекусить, если хочешь. А я расскажу о наших планах и проблемах. — Сразу к делу? — с какой-то грустью спросила девушка, и, достав из хранилища бутерброд и чай, поинтересовалась. — Ты сам хоть хорошо выспался? — Просто превосходно! С удовольствием я вспомнил, что сегодня впервые за неделю спал без доспеха, да и сейчас сижу без этого надоевшего мне железа. Если против, то можем обсудить наши планы позже. Да нет. Тяжело вздохнула девушка. «Можно и сейчас, а то я что-то не очень хорошо себя чувствую, думая об этой треклятой двери. Возможно, твой план меня хоть слегка успокоит». С надеждой в глазах уставилась на меня Вета. «Это вряд ли», — нахмурился в ответ. «Увы, но радостных новостей у меня не было. Убить босса 26-го уровня будет, мягко говоря, сложно. Даже если нам повезет, и он не окажется элитным или редким. И проблем тут сразу несколько. Хм, звучит как-то не очень обнадеживающе. Я бы даже сказала, как смертный приговор», — мрачно заметила девушка. «Если, допустим, ошибку во время боя, то да, можем не выжить», — тяжело вздохнув, продолжил я. Как и говорил, проблем тут несколько. Первое — это его уровень жизни. «13 тысяч хп — это очень много. С учетом нашего урона нам придется его бить больше пяти минут». пока он сдохнет. И то, если он просто будет стоять на месте и ничего не делать. Но, как ты понимаешь, это не наш случай. Если я правильно понял динамику развития силы местных монстров, то на 26 уровне у него будет три умения. Первое, скорее всего, раскол земли, с которым мы сталкивались в первом подземелье. Второе — рывок вперед. Тот, что применяют элитные гоблины уже здесь. А вот какое третье умение — Я не знаю. Собственно, это и есть вторая проблема. Ну и третья — это урон босса. Я не знаю, смогу ли выдержать его удары, а значит, не знаю, стоит мне надевать доспехи и танковать, или же лучше купить легкое снаряжение и пробовать маневрировать. Я пока не сильно разбираюсь в этих твоих боевых стратегиях, но даже так настойчиво голосую за второй вариант. В мгновение оживило света. Мне, честно говоря, с самого начала твой план с жаркой в доспехах не нравился. Давай попробуем просто быстро уклоняться от атак босса. Разумеется, я понимаю, что он в разы быстрее тех гоблинов, с которыми мы раньше встречались. Но если нас будет двое, то мы сможем сбить его с толку, постоянно сменяясь. С одной стороны, ты права. Чем больше мобильность, тем больше шансов выжить. Но с другой, если его третье умение — увеличенная скорость, то что будем делать? — задумчиво произнес я. — Что, если он сможет догнать даже тебя? Мобильность хороша против медленных монстров. А вот против быстрых лучше иметь возможность танковать урон. Меня глупо спрашивать. Я тут мало что понимаю. Но разве мы не можем сначала попробовать новый план, а потом, если поймем, что все плохо, ты просто снова наденешь свои доспехи? Насколько я помню, это не займет много времени. «Чтобы надеть доспех, нужно чуть больше минуты. Этого более чем достаточно, чтобы убить любого из нас. Ведь я в этот момент буду вынужден стоять на месте. Минуту действует зоркий глаз, так что я вполне могу отвлечь на себя босса на это время. Ведь его логика не должна, по идее, сильно отличаться от логики других гоблинов, правильно? Если буду стрелять, не переставая, то он, не отвлекаясь, будет бегать за мною? Ах да, насчет логики действия монстров. Невольно опять вырвался тяжелый вздох. «Еще одна наша проблема. Чем выше уровень монстров, тем умнее они становятся. Вспомни гоблинов пятого. Они даже реагировали на нас только тогда, когда мы подходили вплотную. Об уровне боя я и вовсе промолчу. А что теперь? На шестнадцатом гоблины ведут себя хоть и тупо, но раза в два умнее пятых уровней. И если продолжить дальше, то...» я многозначительно посмотрел на Вету, то у нас очень и очень большие проблемы. Тогда мне показалось, что Вета с трудом сдерживается от того, чтобы сказать парочку некультурных слов. Даже так я все равно против доспехов, хотя решать, конечно же, тебе. Мне, конечно, приятно, что ты переживаешь за меня, улыбнулся я девушке, но боюсь для отряда лучше, если я сначала буду в доспехах, а уже потом, если окажется, что монстр не типа, то просто их сниму, пока ты будешь его отвлекать. — Ну, так тоже можно, — тотчас согласилась довольная Вета. — Тогда стоит обсудить нашу стратегию боя, а после отправиться к ближайшему боссу. В таком случае я внимательно слушаю. — Подожди, прямо так сразу и пойдем? — А есть другие варианты? — недоуменно спросил я. — Нет, конечно, просто для меня это как-то слишком скоро. смущенно ответила Вета, глядя в пол. — Ладно, выкладывай тогда свою стратегию. Я слушаю. — Странная у тебя реакция? — удивленно смирил я ее взглядом. — Ну да ладно. Что же насчет стратегии? Когда попадем к боссу, то первое будешь атаковать ты, но не умениями, а обычной атакой. Посмотрим, как он отреагирует. Если его скорость не увеличится, и он не сможет тебя догнать, то ты просто бегаешь от него по залу И стреляешь из лука. Главное – следить, какие умения он будет применять. На всякий случай у меня есть моментальное исцеление. Оно лечит всего 100 хп, но, думаю, этого достаточно. После того, как выясним перечень всех его умений, в бой вступлю я. Или как рыцарь-маг, или как чистый маг. Посмотрим по ситуации. Есть вопросы. Тут понятно. А если он все-таки окажется быстрее меня, тогда в бой придется вмешаться мне. Собственно, поэтому ты не должна применять умения. Как только заметишь, что босс тебя догоняет, сразу крикни «Атакуем!» и после этого используй сначала корни, а затем оглушалку. Я же в этот момент костану свой столб огня и корни после того, как слетит оглушалка. Этого времени хватит, чтобы я приблизился вплотную и смог применить свой цеп. Главное, чтобы наши умения задержали его хотя бы на пару секунд. «Звучит как-то совсем не весело», — грустно хмыкнула Вета. «Но раз по-другому выбора у нас все равно нет, я сделаю, что нужно. Ну, по крайней мере, очень постараюсь». «Есть еще один момент», — задумчиво произнес я. «Возможен вариант, при котором наши корни и твой оглушающий выстрел — «Нанесут урон, но не остановят монстра. В этом случае тебе придется просто бегать по залу со всей доступной тебе скоростью, при этом стараясь кружить вокруг меня. И так до тех пор, пока босс не сменит цель с тебя на меня». «Поняла», — задумчиво протянула девушка. «Но разве монстры элементарно не выбирают тех, кто их атакует? Высокоуровневые действуют аж настолько иначе». Я не знаю. Именно поэтому мы рассматриваем все возможные варианты развития событий. Ясно! уверенно кивнула девушка с лицом все еще хуже, чем я думала. Это все или есть еще что-то? У меня все, но если у тебя есть идеи или мысли, то не стесняйся и говори: Лучше обсудить все до боя, чем потом судорожно на ходу придумывать решение. Мысли нет. Есть, конечно, огромное желание, отложить бой с боссом на неопределенный срок. Но, с другой стороны, перед смертью не надышишься. Так что идем. Сейчас или никогда. Согласно кивнув, я принялся снаряжаться. Вета, посмотрев на меня, с тяжелым вздохом последовала моему примеру, заодно убрав постельные принадлежности в хранилище. Закончив с приготовлениями, мы покинули безопасный закуток и отправились в неблизкий путь до босса. Идти до него было часа три, не меньше. Заодно по дороге я просветил девушку насчет предстоящего маршрута. Монстров по пути мы встретить не должны, так как я все зачистил. Но на всякий случай осторожность лишней не будет. Добравшись до входа к боссу, мы сделали привал. Не то чтобы нам требовался отдых, но морально подготовиться не помешает. Заодно я еще раз повторил наш план по сопровождению унылого взора Веты. Ей давно не хотелось не только слушать мой повтор, но и заходить в зал с боссом. Вот только выбора у нас нет. Так что, собравшись с духом и плюнув три раза через левое плечо, мы прошли через светящуюся арку прохода. Оказались в просторном круглом зале куполообразной формы, диаметр каменного и очень ровного пола равнялся примерно метром тридцати. В центре же зала стоял просто огроменный гоблин. Метра три с половиной ростом и почти два в плечах. В руках он держал здоровенный меч, больше похожий на кусок шпалы, чем на оружие. На голове шлем, а на теле лишь два наплечника да набедренная повязка. Как только мы вошли, босс развернулся в нашу сторону и, оскалившись желтыми клыками, сверкнул красными глазами. «Вета, не спи!» — прикрикнул я на застывшую на месте девушку. Она со страхом в глазах растерянно посмотрела на меня, но все же смогла взять себя в руки и, сделав сначала один неуверенный шаг вперед, выстрелила в громадину. Промахнуться мимо этой туши просто физически, по-моему, невозможно. Я даже хотел сразу начать снимать доспех, но решил все же подождать». Иногда внешний вид бывает обманчив. Стрела девушки столкнулась с телом гоблина и просто упала на землю, не нанеся ему даже единички урона. Вот это поворот! От неожиданности девушка замерла на секунду, а я только чудом успел понять, что сейчас произойдет. Рывком рванул к ней и успел в последний момент оттолкнуть ее в сторону, встретив щитом сумасшедший по силе удар уродца. «Мое тело весило девяносто килограмм плюс доспехи почти двести, и это без веса щита и цепа. Вот только весь мой немалый вес оказался мизерным по сравнению с этой громадиной». От удара я, словно шар от боулинга, отлетел к стене и с оглушительным звоном врезался в нее. Это оказалось больно. Очень больно. Мне почудилось, что в теле не осталось ни единой целой косточки. На одних только инстинктах я применил исцеление, но перед этим успел заметить свой уровень жизни — 57 из 172 Это было жестко. «Нужно избегать его рывка!» — прохрипел я, с трудом поднимаясь на ноги и тут же уходя перекатом в сторону, дабы избежать второго удара босса по тому месту, где я только что находился. «Вдалеке что-то орало вето, но у меня в ушах до сих пор стоял гул от столкновения моего щита и шпалы босса, так что я ничего не разобрал». Впрочем, что кричала девушка, стало предельно понятно, когда мои корни просто нанесли урон, и все! Громадина даже не думала замирать на месте. Вот же, блин! Кажется, придется изображать из себя грушу для битья. Стрелы, веты все так же бессильно падали после столкновения со шкурой здоровяка. Кажется, я понял, какое у него умение! Укрепление тела! И явно не меньше пятого уровня, если не больше. Мимо пролетел стан веты, но, как и корни, только прошел урон в 10 единиц, и все. «Бей только двойным!» — крикнул я и устремился к боссу вплотную. Я просто понял, наконец, его слабость, и, как ни странно, это оказался ближний бой. Чем больше дистанция между нами, тем сильнее его удар. Когда он первый раз столкнулся со мной, то нанес урон почти в 120 единиц, но следующий явно был слабее. Несложно догадаться, почему. Дистанция тоже меньше. Подскочив к боссу, я успел поставить блок щитом под его удар. «Блядь, тварь, как же больно-то! от урод!» Исцеление и сразу же удар цепом прямо в челюсть этому гаду. Он, блин, обычным ударом снес мне 60 хп. Жесть! У меня чуть рука не отвалилась. Но ничего, следующий его удар я уже встретил косым блоком. Как говорится, учусь на своих ошибках по ходу дела. Вот только есть одна проблема — прочность щита. После первого удара у него сразу слетело 50 пунктов, после второго — 20, а после косого — 5. Я с ним всего полминуты сражаюсь, а уже почти сотня прочности в минус. И что делать? Без счета мне хана, то и к бабке не ходи. Стоп! Магазин! Точно!» Отразив очередную атаку гиганта и поднырнув под его вторую руку, которую он хотел нанести удар кулаком, я судорожно заглянул в магазин и, не глядя, купил сразу десять щитов отличного качества. Экономить в данный момент... Явно не стоило. Но из-за магазина я на мгновение остановился, чем и воспользовался босс. Его резкий удар мечом отправил меня в очередной полет через весь зал. По дороге я, кажется, чуть не сбил вету, даже успел заметить ее расширенные от страха и удивления глаза в момент, когда она, фактически сев на шпагат, пропустила мое летящее тело над собой». плохо соображая от дикой боли во всем теле, я подмигнул ей и только потом осознал простую истину. Из-за шлема она вряд ли увидела мой глупый жест. Идиотизм, но вот от чего-то среагировал именно так. А потом случилось столкновение со стеной и очередная вспышка боли. Впервые за все свое существование Я добрым словом помянул пережитое в больнице. Никогда бы не подумал, что та дикая боль от рака сможет мне пригодиться. Просто по сравнению с той болью, сломанные кости — фигня и мелочь. Конечно, вряд ли возможно привыкнуть к боли, но когда пережил что-то за гранью безумия, то все остальное уже воспринималось гораздо легче. Думаю, если бы не мой печальный опыт, то сейчас я вряд ли смог бы кинуть исцеление. А после еще и встать, и более того, уйти в сторону от летящего в меня монстра. Место, где я находился только что, пошло трещинами, а во все стороны полетели каменные осколки. Итак, подведем промежуточный итог. У босса есть укрепленное тело и умение. Рывок, сокрушительный удар и раскол земли. Моя ошибка заключалась в том, что я забыл учесть вторичные характеристики. Но да ничего. Вроде пока держусь. Правда, первый щит пришлось отбросить в сторону и выхватить новый. Как раз успел до того, как урод нанес свой очередной сокрушительный удар. Но в этот раз я уже ученый, принял наскользящий блок, да еще и успел цепом зарядить в его наглую харю. В ответ получил кулаком в бок и опять отлетел в сторону, но уже не так далеко. Всего-то метров на пять. Кулак не меч, пережить можно. Жаль, только то же самое не скажешь о прочности доспехов. Осталось всего чуть больше половины. Пока держится, и слава богу. На заднем фоне слышался приглушенный вопль или визг веты, Но, во-первых, мне было не до него, а, во-вторых, из-за постоянных столкновений железа гул стоял такой, что у меня в ушах звенело, как внутри колокола. Да и какая разница, что она орёт? Тут как бы других вариантов нет. Или я выдержу удары этого урода, или мы оба трупы. Все просто. Выпив очередную банку манны, я заметил, что у меня она почти полная. Непорядок. «Держи в подарок ледяной вихрь, козел!» Ох ты! Он замедлился. Не и всего на пару секунд, но зато для меня эти секунды показались вечностью. Хоть какая-то передышка, а то я себя уже ощущал ходячий отбивной. Исцеление, конечно, полностью приводило в порядок тело, но не разум. Выдерживать каждый раз взрывы дикой боли от ударов монстра Удовольствие не из приятных. Сколько мы вот так кружили друг перед другом, я не знаю. Честно говоря, давно сбился во времени. Мозги после кучи ударов и сотрясений напрочь отказываются работать адекватно. Держался только на упрямстве и силе воли. Последняя осознанная мысль меня посетила, когда заметил, что у босса осталась половина жизни и на этом все. Остальной бой прошел как в тумане. Уклониться, поставить блок, применить исцеление, кастануть ледяной вихрь, уклониться, поставить блок, применить исцеление и так далее по кругу. Иногда, правда, это все прерывалось удачным сокрушающим ударом монстра и моим полетом через весь зал. Когда я успевал менять щиты, не знаю. Как и не ведаю, каким чудом выдержали доспехи. Но одно могу сказать точно. В тот момент, когда босс упал замертво, я просто застыл на месте без единой разумной мысли в голове. Смотрел на эту огроменную мертвую тушу и не знал, что делать дальше. Рядом прыгала чуть ли не выше меня Вета. Еще на фоне прозвучало сообщение о повышении уровня, а может даже ни одного. Подсознание кричало о дропе, а вот сознанию было наплевать на все. Хотелось только одного — тишины и спокойствия. Собрался что-то сказать, но вместо этого из моих рук выпали цеп и щит, и сознание улетело в темноту. Кажется, я в этот момент рухнул мордой в пол. А может и нет. Главное другое. Наконец-то стало тихо. «Какое же это блаженство!»